Сейчас они охраняли путников и груз. Высокий, худой, слегка сутулый чиновник по имени Дао Гань прикрывал вместе с пожилым домоправителем всю колонну сзади. Добравшись до перевала, Мажун остановил коня. Далее дорога спускалась в лесистую долину, на противоположной стороне которой вздымался ещё один горный хребет. Мажон повернулся в седле и крикнул вознице: "Час назад ты утверждал, что мы уже на подъезде к Ланфану, пёсья ты голова, а тут ещё целый перевал впереди!" Войзница пробурчал что-то себе под нос насчёт городских, которые вечно куда-то торопятся, а затем Сердита ответил: "Не тревожься. Сейчас следующего перевала вы увидите, Ланфан, лежащий у подножья этого хребта. Я уже слышал О телова негодника байку про следующий перевал, сказал Мажун Дяодаю. Жаль, что мы прибудем в Ланфан так поздно. Прежний начальник ожидает нас уже с полудня. А что уж там говорить о других чиновниках, предвкушающих торжественный обед. — Видать, сегодня у них уже брюхо подвело не меньше, чем у нас. — А в горле-то как пересохло, — прибавил Дзяо Дай. Повернув коня, он подъехал к повозке судьи. — Еще одна долина на пути, господин, — доложил он. — Но после нее уж точно будет Лянфан, десятник хунг. Гурусно вздохнул и заметил, как печально, что Ваше Честь вынуждены были так быстро покинуть Пуянн. Хоть сразу после нашего прибытия там и случились два жутких преступления, в целом это было славное местечко. Судья Ди улыбнулся и попытался устроиться поудобнее у жёсткого тьюка с книгами. "Здаётся мне", сказал он, "что в столице остатки буддийской клики снюхались с тамошними торговцами и добились моего досрочного перевода на новое место службы". на служить уездным начальником в такой директ как Лянфан весьма и весьма поучительно я уверен что мы столкнёмся здесь с такими происшествиями которые попросту невозможны в больших городах центральных провинций Десятник не мог ни согласиться с последним замечанием, однако продолжал пребывать в мрачном расположении духа. Ему было уже за 60, а тяготы долгого пути утомили его тело. С молодых ногтей он был преданным слугой семейства Ди. Когда судья Ди поступил на службу Хун стал его поверенным и с тех пор повсюду следовал за судьёй, помогал ему и обучал службе судебных приставов. Возницы хлестнули бичами, вереница повозок и людей миновала перевал и начала спускаться вниз по узкой петляющей дороге. Скорее они добрались до её дна, где дорога пошла в тени высоких кедров, вздымавшихся из густого подлеска по обеим сторонам. Судья Ди только-только начал подумывать о том, чтобы велеть слугам зажечь факелы, как услышал, что со всех концов поднялся крик. Кучка людей слицами прикрытыми чёрными повязками внезапно возникла из чащи леса